Появление полковника Веселовского Егор встретил мрачным, стоическим вздохом. Жандарм, заметив его реакцию, только грустно усмехнулся и, качнув головой, понимающе вздохнул. «Понимаю вашу реакцию, Егор Матвеевич, но прошу и вас меня понять, в той истории все указывал на вас». «Подобных дела, господин полковник далеко не всегда то, что лежит на поверхности, указывает на виновного. Уж вы-то это должны лучше всех знать», — ехидно отозвался парень. — Я не ссорец приехал Юр Матвеевич, — угрюмо буркнул жандарм. — Так и я ссоры не ищу. Просто никак в толк не возьму, с чего вдруг вы решили ту историю на меня повесить. Мне же говорил, — вы главной фигурой в той истории были. — И что? Охота была на меня объявлена. Но главного вы сами же мне так и не сказали. И как я мог все нужное узнать? — Вот это меня и удивило, — все так же мрачно вздохнул полковник. — Я не говорил. Мои люди сюда не приезжали. — Как? Москва — город немалый, узнать в нем чего не так просто. — Ладно, ваше превосходительство, минуло и бог с ним. Вы сюда поделали просто для начала мосты навести, — закруглил Егор тему. И мосты, и по делу, — поспешил присоединиться к нему жандарм. — У нас полдюжины всяких записок скопился, перевод сделать толком и некому, — добавил он, демонстрируя парню кожаную папку, которую не выпускал из рук. «Неужто и с профессорами в университете поссориться умудрились?» — не сумел промолчать Егор. «Занятий теперь нет, вот половина разъехалась отдыхать, а те, что остались, своими делами заняты», — устало вздохнул полковник. «Пойдемте», — махнув рукой, пригласил парень и направился в свой кабинет. Приказав по пути принести чай, он привел жандарма в кабинет и, указав ему на кресло, уселся за стол. Веселовский, аккуратно достав из папки лист папиросной бумаги, положил его перед парнем и, понизив голос, тихо произнес. «И это, самое главное, только, бога ради, осторожно. Бумага уж больно тонкая и написана так, что не враз и разглядишь». «Угу», — задумчиво кивнул Егор, рассматривая документ. Чуть подумав, он достал из стола чистый лист своего производства осторожно подсунув его под документ, Вынул из того же ящика лупу на толстой деревянной ручке. Откуда она взялась в столе, парень и понятия не имел, но выкидывать не стал. В жизни всякое может пригодиться. Так оно и вышло. Полковник уложил на папку чистый лист бумаги, достав карандаш, вопросительно посмотрел на парня. На этот документ Егор потратил почти полтора часа. Грифельный текст на тончайшем листе читался плохо, к тому же его, похоже, долгое время возили в плотно свернутом рулончике что заметно стерло все записи. Но после внимательного анализа и подбора подходящих словосочетаний перевод состоялся. Допив уже остывший чай и покрутив головой, чтобы размять шею, Егор вернул документ жандарму, сложив руки на груди, вопросительно посмотрел на него. — Егор Матвеевич, я попрошу вас пока не сообщать вашему дядюшке содержимое этой бумаги. Убирая документы, доставая новый, тихо произнес жандарм. Понимаю, что вы желаете помочь ему в карьере, но тут дело весьма серьезное, и ежели он по вдруг где-то упомянет его, вся наша игра может развалиться. И не пытайтесь рассказывать мне, что этого не будет. Признаться, сам бы воспользовался случаем. Понимающе усмехнулся жандарм. Ну, раз уж у вас такое ко мне отношение, зачем тогда вообще продолжаете пользоваться моими услугами? Жестко поинтересовался Егор, которому эти слова полковнику очень не понравились. — Да отношение-то у меня к вам, можно сказать, доброе, — вздохнул полковник. — Да и урона от такой передачи нет. — Игнат Иванович хоть и карьерист, но за державу радеет и до предательства не опустится. — Просто не вовремя-то все может случиться, вот и все. — Придержите на недельку знания, а после сообщайте на здоровье. — Это все, о чем я вас прошу. — Да и не особо нужны ему эти знания, не по его ведомству, — осторожно напомнил жандарм. — На вашем месте я бы такой информации сам с ними делился, — помолчав, также тихо отозвался парень. — Сами сказали, одно дело делаете, а там, глядишь, и они бы вам чего подкинули. То, что у вашего ведомства касаемо вам, а то, что для них интересно им, глядишь, и вышло бы чего занятного из такой упряжки. — Долго получится, — подумав, вздохнул полковник. — Он же в столице служит, а мы тут. Пока Нарочный туда-сюда доедет, месяц пройдет. Сами знаете расстояние наше. «Все лучше, чем друг дружке палки в колеса вставлять», — пожал Егор плечами, забирая у него следующий документ. На этот раз все пошло гораздо быстрее. И текст был короче, и бумага не такой затертой. Старательно записав под его диктовку перевод, полковник убрал документ в папку и, покачав головой, удивленно проворчал. «Никак поверить не могу, что вы вот так с листа запросто переводите то, что даже профессора всякие часами переводят с помощью кучи книг. Язык мало изучать, на нем еще и говорить регулярно надо. Тогда любая речь звучать правильно будет, и пониматься легко, — отмахнулся Егор. — С кем же вы тут на этих языках говорите? — растерялся полковник. — Ни с кем. Я стихи пи, то всякие на арабский язык перевожу, а после сам же их вслух читаю. Но самое главное, чтобы в стихах тех после перевода обязательно рифмы и слог оставались, — пояснил парень, забирая у него очередной документ. «Однако серьезно вы к этому делу относитесь», — удивился полковник. «А как же иначе?» — пожал парень плечами. «Это, можно сказать, профессия моя. Кусок хлеба, если хотите. Могу преподавать, могу вон на вашей бумаге свои цены за перевод установить. Все по закону», — закончил он, начиная вчитываться в текст. «Тут отчет о продаже разных товаров. Уверен, что он вам нужен», — удивленно хмыкнул Егор, разобрав записи. «На всякий случай давайте переведем». Чуть подумав, решительно кивнул полковник. — Как пожелаете, — хмыкнул Егор, начиная диктовать. Спустя три часа после приезда полковника все его документы были переведены, и жандарму устало вздохнув, растерянно проворчал. — Вот ж не думал, что такая с виду простая работа может столько сил отнимать. — Думать всегда сложно, — устало отозвался Егор, разминая шею. — А мне в таких случаях приходится сразу на двух языках думать. — И верно, — сообразив, о чем он говорит, хмыкнул полковник. — Что ж, Егор Матвеевич, премного благодарен вам за помощь вашу. А насчет того, чтобы с дядюшкой вашим добром этим поделиться, я подумаю. Как следует подумаю. Главное, чтобы он сам от такого обмена не отказался. — Вам бы прежде поговорить с ним, как говорится тет-а-тет, -а, -тет, а тогда и остальное, думаю, сладится, — задумчиво протянул Егор. — Увы, но в столицу мне пока не съездить. — «Дела не пускают», — развел жандарм руками. «В таком случае, как только дядюшка приедет сюда, я за вами человека пришлю с весточкой. Тут и поговорите». Моментально нашелся парень. «Это было бы славно», — одобрительно улыбнулся полковник, поднимаясь. «Ну, раз у нас все сладилось, не смею более отвлекать Егор Матвеевич. Дозвольте в следующий раз я к вам одного из молодых своих офицеров пришлю?» «Только не особо гонористых», — усмехнулся Егор а то начнет Норов показывать, и опять ничего, кроме ссор, не получится. — Не извольте беспокоиться, — рассмеялся жандарм. — Лично объясню, как им себя тут вести надлежит. — Ну да это бог, — махнул парень рукой, поднимаясь. Они уже вышли на крыльцо, когда жандарм, вдруг развернувшись к нему всем телом, тихо спросил. — Егор Матвеич, а при нападении на князя вы специально никого живым не оставили? — Их слишком много на нас двоих было, — ответил парень, глядя ему в глаза. Сам князь и его слуги были усталы, как бойцы уже ни на что не годились. Так что избежать их гибели можно было только так. Уж простите, господин полковник, но в подобных делах я полумер не приемлю. Сам первым я никогда нападать не стану, но, коль нападут, пощады не будет. — Я помню эти ваши слова, — помолчав кивнул полковник. — Потому и решил, что на того британца напали, чтобы предупредить их нападение. Намерение не есть действие, намереваясь, человек может передумать, отступиться или просто отказаться, а вот напав, обратной дороги нет, да и не знал я, кто то дело затеял, ушел Егор в глухой отказ. Помолчав, полковник задумчиво кивнул и, попрощавшись, уселся в свою коляску. Сидевший на козлах рядовой жандарм тряхнул поводьями, и коляска выкатилась со двора усадьбы. Проводив выезд взглядом, Егор устало вздохнул и уже развернулся, чтобы вернуться в дом когда вышедший на крыльцо слуга сообщил, что его желает видеть дед. Быстро пройдя в его кабинет, парень подошел к сидевшему в кресле старику. Отложив газету, Иван Сергеевич мимолетно улыбнулся и, кивая в сторону выезда, уточнил. — Закончил с ним? — Закончил, дедушка, — быстро кивнул парень. — Стряслось чего? — Слава богу, нет. Присядь, Егорушка, поговорим, — пригласил старик, кивая на соседнее кресло. Я тут Давича со Стряпчем встречался, завещание писал. Так вот, случись со мной чего, имение это твоим станет, так что привыкай, теперь ты тут хозяин. А как же дядюшка, остальная семья, — растерялся парень. имение это лично мое, — чуть кивнув, принялся пояснять дед. Еще когда отец мой жив был, решено было для каждого потомка свое имение покупать. Мы у короны выморочное имущество выкупали на одного из сыновей или внук оформляли. Так что за остальных покоен будь, не пропадут. Да и знают они, что я это решение принял, как только услышал, что ты один остался. И без того, мать твою шибко, обидели. Но уж больно упрям папаш мой был, царство ему небесное. Упрям и строг. В общем, знаю, ежели со мной чего, слугами можешь смело командовать. А то вижу я, что ты больше просишь, чем приказываешь. Строже себя держи. Тогда и уважать тебя стану. Запомнил? Запомнил, дедушка. — Да только надеюсь я, что не скоро мне ими командовать придется. Уж прости, но одному тут скучно будет. А так хоть ты рядом, все не один, — грустно улыбнулся Егор. — Надо бы в свет тебя вывести, Егорушка, — вдруг озадачился старик. — Это как? — насторожился парень. — А вот как в дворянское собрание мне приглашение пришлют, так и поедем, а там, глядишь, и приглашения всякие на приемы присылать станут. — Зачем? — продолжал недоумевать Егор. Это пока ты только недоросль, а придет время жениться, задумаешь. И для того надобно, чтобы Света тебе услышал и знал, что ты не какая-то голь перекатная, а серьезный хозяин, у которого хозяйство доброе имеется. С имения этого доход 50 тысяч рублей на ассигнации в год выходит. Главное, ежели затеешь, чего менять, старого не рушить, Работай ты не тронь. Новое на новом месте начинай, а уж после, как поймешь, что пошло оно, можно и за место старого ставить». Голос старика звучал негромко, но с твердой уверенностью в том, что произносит. Иван Сергеевич и вправду хорошо понимал, что именно вещает, ведь по местным меркам имение вправду приносило серьезный доход. Что именно тут получают и продают, Егор толком не знал, но, услышав цифру, сделал для себя зарубку, это осторожно выяснить. Раз уж дед решил сделать его своим наследником, значит, нужно сделать все правильно. Но оставалось прояснить еще один вопрос. «Разве дядя с имения дохода не имеет?» — осторожно поинтересовался парень. «Доход его со службы, да я раз в месяц пять тысяч ему отсылаю. Сумеешь все так оставить, он тебе по гроб жизни благодарен будет. Неинтересно ему тут. Скучно?» — грустно усмехнулся дед. «К тому же он и сам меня просил имени тебе отписать. Понимаешь, Егорушка, любое дело оно пригляда требует. Как бы неверны, слуги были до доуправляющие, а главное слово все одно за хозяином». Не забывая о том, когда мануфактура твоя в полную силу работать станет. За всеми текущими делами Егор и думать забыл обо всех неурядицах, случившихся с ним за последнее время. История с убийством помощника британского посла, бандитский налет на дороге на княжский выезд, стали для него чем-то давно минувшим. Так что в очередной раз, возвращаясь от Катерины, Парень расслабленно размышлял о порядке работы нового цеха, когда рядом с каретой раздался выстрел и свист. Ехавший на облучке Архипыч грязно выругался и разрядил револьвер в кого-то на дороге. Моментально сообразив, что дело пахнет керосином, Егор выхватил оба револьвера и взвел курки. За окном мелькнула какая-то тень, и парень, не раздумывая, выстрелил в ту сторону прямо через стекло дверцы. Кто-то там вскрикнул, а после раздался мрачный хриплый голос. — Эй, в карете не стреляй, поговорить надобно. — Не выходи, барич, — быстро скомандовал казак. — Выходи, не то по карете стрелять станем. Хоть одна пуля да найдет, — ответил тот же голос. Музыкальный слух парня не подвел. С самого начала он уловил, что все происходит справа от кареты по ходу движения, поэтому Егор, недолго думая, выскользнул в левую дверцу и метнулся в кусты. С этой стороны карету тоже пытались блокировать, но густой подлесок мешал нападавшим, а подходить к транспорту вплотную они просто не решились. Как результат, пока разбойники ломились через кусты, Егор успел зайти им во фланг и, не останавливаясь, принялся обходить стоявших на дороге бандитов по дуге. Выходи, барин, стрелять не стану, говорю же, поговорить надобно, на...» повысил голос, повторил главарь бандитов. Аккуратно выглянув из-за толстого ствола старой осины, парень быстро оценил обстановку и, злоусмехнувшись, принялся подбираться к бандитам со спины. Архипыч замер на облучке с револьвером в руке, а кучер, держась рукой за правое плечо, зло смотрел на нападавших, бессильно сжимая зубы. Выбрав подходящую точку, Егор плавно поднял оба револьвера и, не раздумывая, открыл огонь. После серии выстрелов из семи нападавших, что Егор успел заметить живым, остался только один. Тот самый хрипатый главарь. Этот получил пулю в правое плечо и теперь глухо рычал, ладонью зажимая рану. Едва только зазвучали выстрелы, Архипыч соскользнул с козел и тут же скрылся в кустах, обходя карету по кругу. Сам же парень продолжал скрываться за стволом дерева, держа главаря под прицелом. — Порядок, барич, всех положил. — весело доложил казак, выныривая из-под леска. — Никита, рану твою смотреть стану, — добавил он, обращаясь к кучеру. Походная аптечка у них в карете была постоянно. Нападения на дорогах за чертой города случались хоть и не часто, но, можно сказать, регулярно, так что это была не неблашая необходимость. Егор, услышав слова казака, выбрался на дорогу и, подойдя к главарю, мрачно усмехнулся. — Видеть меня хотел. Вот он я. Говори, чего надо Ты... Растерянно переспросил бандит, глядя на него неверящим взглядом. — Смеяться изволишь? Мне про настоящего воя сказывали, а ты просто недорсль. — Ага, только этот недоросль только что почитай всю твою банду положил. Иронично усмехнулся Егор. — Так это что же, и на тракте столичном тоже ты людишек положил? — Тебя граф нанял, как бишь его? — задумался парень, вспоминая фамилию того титулованного бандита. — Он? — растерянно кивнул бандит. «И зачем?» «Передать тебе вельно должен ты ему теперь». «О, как!» — рассмеялся Егор. «А ежели я его пошлю куда подальше, что тогда будет? Снова Варнаков наймет?» «Зато не ведаю, но граф сказал, ждать тебя станет в Москве, в ресторане, что в гостином дворе. Завтра в три пополудни. Там он тебе сам все скажет. А не придешь, людишек наймет, и станут они менее разорять. Все подряд рушить». «Архипыч», — повернулся Егор к казаку, Еще казаков найти сможешь?» «А много ли надо-то?» — задумался тот. «Думаю, два десятка хватит. Можно ветеранов. Их даже лучше будет», — чуть подумав, добавил парень. «Главное, чтоб стреляли добре». «Справа Барич, Рюбарич», — понимающе усмехнулся казак. «Ветеранов я тебе хоть полсотни наберу». «Вот и славно», — кивнул Егор и, повернувшись к бандиту, поинтересовался. «Значит, говоришь, завтра в три?» Ого! Мрачно кивнул Варнак, насторожно разглядывая парня. — И как я его узнаю? — подумав, уточнил Егор. — Я же ту рожу никогда не видел. — Он за столом один сидеть будет, а в петлице белая гвоздика продета. То знак для тебя, что это он. — Твою за ногу, детектив дешевый! — презрительно фыркнул парень. — Ты с ним встречаться станешь, чтобы рассказать о нашей встрече? — Не о встрече рассказать и денег остаток забрать! — быстро кивнул Варнак. Зря все сразу не взял, качнул Егор головой. Почему? Насторожился бандит, быстро оглядываясь. Помер бы богатым, зло усмехнулся парень и, не поднимая руки, спустил курок. Все время разговора он держал револьвер, наведенным на бандита, и, как только пришло время, просто выстрелил. Промахнулся с расстояния в три шага было просто смешно. Оставлять бандита живым Егор посчитал глупостью, особенно после прозвучавших угроз. Чем меньше у разбойника будет подручных, тем проще. Устраивать затяжную войну парень не собирался. Но сломать противнику игру возможности решил не упускать. Ведь если среди лихих пройдет слух, что все, кто ему помогает, гибнут, набирать подручных ему будет сложнее. Как-то Никита, убирая оружие, поинтересовался он у кучера. «Жить будет, пуля насквозь прошла», — ответил казак вместо кучера. «Мяс порвал малость, руда унялась почти». — доложил он, затягивая узел на повязке. — В карет сажай, не приведи бог с вальц, по пути под колеса греха не оберемся, — скомандовал Егор, окинув бледного от боли кучера задумчивым взглядом. — Так не можно же это, барин, — растерянно залепетал Никита. — С чего бы, — не понял Егор. — Так ты, барин, а я кучер просто. Как же я с тобой в салоне? — Ты кому служишь, чудо, — иронично уточнил Егор. — Тебе? — Вот и делай, что велят. Не можно. — Я тут решаю, что можно, а что не можно. Лезь давай, — ворчливо приказал он, распахивая дверцу. — Погоди минутку, Егор Матвеевич, — попросил казак, — я варнаков гляну. — Давай, — махнул парень рукой, вспомнив казачью поговорку про трофеи. Спустя примерно минут десять Архипыч притащил к карете какую-то сумку, в которой что-то глухо брякало. Бросив ее на пол кареты, казак ловко взобрался на облучок И, дождавшись, когда парень усядется, щелкнул бичом. Через два часа они остановились у дома доктора и, отправив кучер к врачу, остались у кареты дожидаться результата лечения. Закурив свою неизменную трубочку, Архипыч вздохнул и, кивая на карету, тихо спросил: Барич, я там с тех разбойников малость денег собрал, как делить станем? Сколько там? Лениво поинтересовался Егор. Я успел 47 рублей насчитать. — С Никитой поделите, как сам решишь, — отмахнулся парень. — Ты же говорил, тебе запас нужен, — напомнил казак. — Теперь справимся, — решительно усмехнулся Егор. — Дед решил завещание на меня писать, так что с голду не пропадем. — Бедня не разбогатею я с тех денег, промеж себя делите, — повторил он. — Благодарствую, Егор Матвеевич, — улыбнулся Архипыч. — А казаков тебе набирать? — Завтра видно будет. Вот с тем графом встретимся, а после решу. Помолчав, проворчал парень. Доктор вывел на крыльцо кучер и разговор стих. Выяснив у врача, что ничего страшного с Никитой не произошло, Егор оплатил его услуги и, попрощавшись, вернулся к карете. — Ну что, Никита? — спросил он, окидывая кучера задумчивым взглядом. — И далее с нами ездить станешь или в имение управляющему велеть замену тебе подобрать? — Сам видишь, дела у нас всякие бывают, и головой рисковать, ино ну, раз приходится... Так что говори, не тушуйся. Как сам решишь, так тому и быть. И сердце держать не стану, слово даю, — пообещал Егор. — А с револьвер-то стрелять научите? — неожиданно спросил кучер. — Я так-то не трус, да только с оружием никогда прежде дела не имел. А так с вами я, барин. — Уверен, — удивленно уточнил Егор. — Сам видишь, с нашими делами шкуру целой сохранить трудно. — Уверен, барин, — решительно кивнул Никита. И тут же скривился от боли в плече. С вами интересно. Я прежде из Имени почитай не выезжал, а с вами уже в который раз в столицу катаюсь. А что напали? Так те варнаки и в Имени напасть могут. С вами я. Истово закончил молодой крепкий мужчина. Ай, молодца, парень! одобрительно усмехнулся Архипыч. Только помни, за его плечом завсегда всегда я стою, и потому служить тебе надобно верой и правдой. Тогда за всегда сытым и пределе будешь, а вздумаешь дурить... — Пожалеешь. Готов к тому? — Готов, дядька, — развернувшись к казаку всем телом, решительно заявил Никита. — Благодарствую, — коротко улыбнулся Егор. — Архипыч, выдашь ему оружие, и как поправить, обучишь стрелять как следует. Ездить нам еще много придется, так что еще один ствол нам лишним не станет. Поехали домой. Дел еще много. Карета выкатилась на дорогу, и кучер, затихший в уголке салона, после долгого молчания, тихо спросил. «Барин, а кто ж тебя завтра в город повезет?» «Дядька справится», — махнул парень рукой. «Дозволь, я свезу». «Раненый?» «Так рана-то легкая. Завтра муж полегче будет. К тому же доктор мне с собой мази дал малость. Сказал, она и зажить поможет, и боль снимет». «Завтра посмотрим. Если полегчает, ты повезешь. А ежели нет, сами управимся». Подумав, высказался Егор, ничего не обещая. «Полегчает, барин. Точно полегчает». — поспешил заверить Никита. — Да ты не спеши, — усмехнулся парень. — Ежели ты сам себя загонишь, лучше точно не станет. Кучер мне здоровый нужен, чтобы и с лошадьми управиться мог, и в драке поддержать. Так что лечись и не думай глупого. Раз сам решил со мной рядом быть, значит, так оно и будет. А я не забуду. Я своих людей никому не отдаю. Вся эта история заставила парня задуматься о создании собственной команды, способной решать самые разные вопросы. Небольшая спаянная группа, которая готова будет рискнуть в любой ситуации. Что-то подсказывал ему, что приключение на этом не закончится, а значит иметь рядом преданных людей будет совсем не лишним. Увы, но, как показала практика, дороги в империи совсем небезопасны, несмотря на все усилия полиции и жандармов. К тому же ему буквально несколько часов назад открытым текстом угрожали. А значит, в имении нужно иметь серьезную охрану. А еще нужно подумать, чем вооружить крестьян в деревнях. Ведь разорять имения станут именно с них. Достаточно поджечь сеновал или овин, где хранится зерно, и перед населением деревни встанет вопрос выживания. Зимой при отсутствии сена скотина просто с голоду подохнет, или ее придется пустить под нож, чтобы избежать мучений и голодной смерти. Закупать сено придется в товарных количествах, а это и есть то самое разорение. Слышал, как тут Варнак обещал имени наше разорить? Повернулся Егор к кучеру. Слышал, барин, быстро кивнул тот. Завтра возьмешь коня и объедешь все деревни наши. Старостам скажи, что я велел караулы ставить, чтобы беды не случилось. А оружие, ежели среди крестьян, кто стрелять умеет, у меня получит. С управляющим я сам поговорю. Мыслите рискнут они. — осторожно уточнил Никита. — Всякое может быть, но готовым к тому быть нужно, — вздохнул парень, мрачно скривившись.